как будто кто-то едет по дороге. Солнце клонится к закату. Вересковые холмы слегка потемнели от тени, когда они поворачивают домой. По пути попадается много укромных местечек. Густав видит их. Ингер тоже. Но ей все время чудится, что впереди них кто-то идет. Вот извольте-ка всю дорогу домой защищаться от такого сумасшедшего. Ингер слаба, Она только улыбается и говорит, «Нет, я такого, как ты, в жизни не видала». Домой она приходит одна. И как хорошо, что пришла она именно сейчас. Замечательно хорошо. Приди она минутой позже, было бы скверно. Исаак только вошел в дом со своей кузницей и Аронсеном, а перед домом стоят лошадь и телега. «Здравствуйте», — говорит Гейслер, и здоровается Сингер. Все стоят и смотрят друг на друга. «Чего уж лучше?» Опять пожаловал Гейслер. Он не был здесь несколько лет, но вот явился снова. Постаревший и посидевший, но, как всегда, бодрый, подвижный и нынче нарядный, в белой жилетке и при цепочке. «Сам черт не поймет этого человека. Может, проведал, что на Медной горе что-то происходит, и решил выяснить, в чем дело. Так или иначе, он здесь. Вид у него в высшей степени оживленный, он осматривается кругом, тихонько вертя головой и водя глазами. Видит большие перемены». Марграф расширил свои владения. Гейслер удовлетворенно кивает. «Что это ты тащишь?» — спрашивает он Исаак. «Ведь это лошади в пору», — говорит он. «Кузнечный горн», — объясняет Исаак. «Он мне еще не раз сослужит службу на хуторе», — говорит он, наконец называя Селандра хутором. «Где ты его достал?» «На горе. Инженер взял, да и подарил мне...» «А разве там есть инженер?» — спрашивает Гейслер, будто не знал. «А не уж-то Гейслер спасует перед каким-то инженером на горе? Я слыхал, у тебя есть сенокосилка. Так вот, я привез тебе механические грабли», — говорит он, показывая на телегу. На телеге стоит машина, красная с синим, огромный гребень. «Сенные грабли на конном ходу». Ее сняли с телеги, осмотрели. Исаак впрягся в нее и попробовал на ходу. Да так и застыл с открытым ртом. И что ж тут удивительного? Вон сколько чудес набралось Силандра. Заговорили о Медной горе, о руднике. «Они спрашивали про вас, — сказал Исаак. — Кто спрашивал?» «Инженер и остальные господа, дескать, им непременно нужно вас разыскать». Исаак зашел, пожалуй, чересчур далеко. Гейслеру это, видать, не понравилось, он скинул голову и сказал, «Если им что-нибудь от меня нужно, я здесь». На следующий день курьеры вернулись из Швеции, и с ними вернулись некоторые из владельцев рудника — Они ехали верхом, важные и толстые господа, судя по виду страсть, какие богатые. В Селандра они не задержались, спросили про дорогу, не слезая с лошади, и поехали дальше в горы. Гейслера они как будто и не заметили, хотя он стал довольно близко. Курьеры с вьючными лошадьми отдохнули с часок, потолковали с каменщиками у скотного двора, Узнали, что старый господин в белом жилете с золотой цепочкой — Гейслер, и тоже отправились дальше. Но в тот же вечер один из курьеров вернулся с устным приглашением Гейслеру пожаловать господам на гору. «Если им что-нибудь от меня нужно, я здесь», — велел ответить Гейслер. «Должно быть, он вошел в большую силу, должно быть, думал, что владеет всем миром, а раз его не удовлетворило устное приглашение. «Но как же так случилось, что он попал в Силандра как раз тогда»,